боятся потерять свои руководящие кресла. И тогда появляется левая экономика. Она компенсирует недостатки правой. И я вам должен сказать, очень хорошо компенсирует. Покрывает сегодня 17% нужд населения в продовольствии и в промышленных товарах. Во всяком случае джинсы...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 «Взятки были в России, есть и будут», — сказал Белкин. «Ну и пусть, пусть», — ответил Чемян. «Государству-то что до этого? Предположим, глава государства или какой-нибудь министр получили взятками сто миллионов. Или я получил? Куда пойдут эти деньги? Никуда. Они в стране. Ваш друг Светлов арестовал в Сочи десяток начальников. А что они делали?»